Глава 17 Лизавета и капля крови. Лизавета стукнулась в уже знакомую дверь кабинета рыжего лиса, и ей тут же открыли. Свечи в канделябрах, накрытый стол, все, как уже несколько раз было. «Прошу вас, располагайтесь, госпожа Элизабетта», — хозяин пододвинул ей стул. «Чего вам налить? Воды, вина, яблочного сока?» «Яблочного сока, пожалуйста. Пить хотелось зверски, вдруг поможет». Помогло, а потом еще раз и еще. Лизавета уже хотела поставить кувшин рядом со своей тарелкой и просто подливать себе, но Астальдо с улыбкой забрал у нее посудину и сам наполнил стакан. «Вы всегда хотите все делать сами, госпожа Элизабетта?» «Там, где я живу, обычно люди сами себя обслуживают. Нормальные, взрослые, здоровые люди, я имею в виду». «Неужели никто не держит прислугу?» Он не поверил. «Держат, но их меньшинство». И я никогда не имела такой возможности. А просто вежливость по отношению к красивой женщине у вас тоже не приветствуется? Бывает. А вот лесть у нас можно встретить нечасто. Скорее наоборот, о тебе скажут хуже, чем ты есть на самом деле, если ты небольшой начальник, от которого зависит много людей. «Причем тут лесть?» – Лис улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Вы очень красивые и по вам не скажешь, что вы были бедны. Скорее наоборот». Благодарю за комплимент, но спешу его на то, что вам от меня что-то нужно. Поэтому вы мне зубы и заговариваете. Конечно, мне нужно, чтобы после ужина мы с вами и еще с господином Фалько пошли в библиотеку и посмотрели одну интересную карту. Для этого не обязательно говорить о моей якобы неземной красоте. Можно просто рассказать, в чем дело. Этого достаточно. Тут дверь отворилась, и появился сокол, не слышно ступая, как у него в обычае. Всех мальчишек раскидал, улыбнулся ему Лис. «Всех!» – кивнул тот. «Добрый вечер, госпожа элизабета Как вы себя чувствуете?» «Сносно. Надеюсь, завтра будет проще. А то я еще месяц с места не сдвинусь после такого-то лечения». «Госпожа элизабета вы сегодня необыкновенно любезны». Лис плеснул вина ей в бокал. «Какая есть?» – пожала она плечами. «Сегодня предлагалось есть суп из какой-то умопомрачительно вкусной рыбьей мелочи. А еще там явно были моллюски и что-то еще». Густой бульон с сырным вкусом и травами. Ум отъешь в самом деле. Надо спросить от Аттилею, что едят в ее семье. Вряд ли все обитатели этого славного города так питаются. «Вам нравится, госпожа Элизабетта?» Лис снова улыбался. «Да, благодарю вас. У вас замечательный повар. Или повара?» «Еще рыбы?» Он кивнул на только что принесенное блюдо, где на каких-то листьях была красиво разложена жареная рыба. «Небольшой кусочек, спасибо» и снова смотреть в тарелку, не на них, и слушать. Но мужчины говорили о каком-то неизвестном ей господине Марцио, которого оба знали давно и который был первым советником правящего герцога. И разговор-то был о том, насколько велики у этого Марцио шансы выдать дочь замуж за сына герцога, и насколько это упрочит его положение при дворе. «Госпожа Элизабетта, я предлагаю вам сейчас пойти с нами в библиотеку». Лис поднялся, и следом за ним сокол. «Библиотека – это прекрасно, но что там?» Лизавета тоже поднялась, сокол отодвинул ей стул. «Увидите. Хотя бы посмотреть, что там за библиотека. При такой насыщенной жизни она и не вспомнила, что ей вообще-то разрешили туда ходить. В библиотеку попадали снова через двор. Еще через какой-то. Их здесь много. Опять было темно, и сокол с усмешкой зажег свой магический огонек прямо над головой елизаветы Ей оставалось только подобрать юбку и шевелиться. Потом он же открыл и придержал ей тяжелую, окованную железом дверь». Библиотека занимала целое отдельное крыло здания. Книга-хранилище располагалась на втором этаже, а читальный зал, или это у них называется скрипторий, на первом. «У вас нет такого, что библиотекарь перед ужином все запирает и выходит из библиотеки через подземный ход?» – хмыкнула Лизавета. «Зачем через подземный ход, если можно просто через двор?» – не понял Лис. «Подумалась, извините. Читала книгу о большой библиотеке, давно в юности». «А что за книга? Расскажите, интересно». Лиз даже обернулся к ней. «Роман? О том, как в монастыре гибли монахи из-за редкой книги и как искали убийцу». «Нашли?» – поинтересовался Сокол. «Нашли, но было уже поздно», – вздохнула Лизавета. «А расскажите Может быть, не сейчас, но у нас ведь с вами ожидает путешествие, а в путешествии хорошая беседа – это первое дело». Он отодвинул Лизавете стул, то и ничего не оставалось, только сесть и осмотреться. Помещение было погружено во мрак. Магические огни висели в воздухе и освещали один конкретный стол, за который ее и усадили. Он стоял посередине комнаты. На столе ничего не лежало, ни листочка, ни книги. Сокол сел рядом, алис сходил куда-то в темноту и вернулся со свитком. «Вот, смотрите!» Он раскатал свиток по столу. Это была карта. Лизавета впилась в нее взглядом и поняла, что совершенно не узнает очертаний воды и суши. Россыпь островов называлась «Фаро», Также было подписано и на суше, с одной стороны от этих островов, с другой стороны нарисовали море. Все отметки были сделаны тонкими и четкими линиями на выбеленной толстой коже, а карта норовила все время свернуться обратно в трубку. Лис потер по очереди все четыре конца и прилепил их прямо к столешнице. Очевидно, магия вздохнула про себя Лизавета. С Фаро ограничило нечто под названием Катарина и еще Туррато. Это название она встречала в книге преподобного Гаэтано. «Дальше Моретто. Это название тоже встречалось». «Госпожа Элизабетта», — окликнул ее лис. «Вот только дорвешься до чего-нибудь интересного. Господин Астальдо, придете сюда завтра днем и попросите показать вам карты. А сейчас нужно сделать другое. Дайте руку, пожалуйста». Она, не задумываясь, протянула руку. Краем глаза увидела отблеск металла, лезвие ножа. Дернулась, мгновенно убрала обе руки за спину, прижалась к деревянной спинке стула. Увидела гнев в глазах Лиса. И только смех Фалько немного разрядил обстановку. «Госпожа Элизабетта, он не причинит вам вреда. Не должен, во всяком случае, вы слишком ему нужны». «Могли бы и объяснить, что происходит». Она злобно глянула на Лиса. Лис выдохнул и положил нож на карту. «Госпожа Элизабетта, мне нужна одна капля вашей крови. Одна капля. Из пальца. И более ничего. Но без нее ничего не получится». «Вот здравствуйте». А ничего, что она сдавать кровь из пальца с детства терпеть не может. Из вены и то проще». «Что должно получиться?» – нахмурилась она. «Увидите». Он смотрел на нее почти просительно. «Госпожа Элизабетта, я сделаю только то, о чем сказал. Ничего более. Обещаю вам». «Он не повредит вам?» – кивнул с усмешкой сокол. «Или вы боитесь? Боитесь вида крови, даже собственной?» «Нет», – помотала она головой. «Тогда в чем дело? Ничего же особенного». «Приятного-то мало», — сообщила Лизавета. «Если бы наша жизнь состояла только из приятного», — начал он. «То меня бы здесь не было», — завершила она с ядовитой улыбкой. «Ладно, колите, чего уж там», — и протянула Лису левую руку. «Благодарю вас», — Лис взял ее ладонь и ткнул концом ножа в подушечку среднего пальца. Капля крови упала на карту и словно впиталась в кожу. И карта преобразилась. Красным засиял один из островов Фаро, Очевидно, то место, где они находятся. Ярким зеленым засветилась точка слева и внизу, на материке, и золотыми линиями соединилась с их островом. Лис смотрел на это с нескрываемым торжеством. «Видели, да? Убедились, маловеры?» «Забери меня, великая тьма!» Сокол смотрел то на карту, то на Лизавету и качал головой. «Получается, ты не врешь и не бредишь!» «Извольте объяснить!» Лизавета выдохнула и облизала палец, из которого так потихоньку и сочилась кровь. «Дайте сюда руку». Сокол взял ее ладонь, легонько сжал, погладил подушечки пальцев, положил на стол и подмигнул. Вот и все. Кровотечение остановилось. «Вы целитель?» – пробормотала она. «Нет, но это и не требует особых целительских способностей. Смотрите». Он кивнул на карту. «Объясняйте, господин Астальдо» но лис хмуро смотрел на сокола, а тот забавлялся. «Ну, помог немного прекрасной даме. Ты что ли сам хотел так сделать, а я тебе дорогу перебежал?» Наглая улыбка так и искрилась. Только еще не хватало быть топливом в каком-то явно давнем споре. Лизавета хмуро глянула на обоих. «Эй, вы, двое, привели куда-то ночью, творите черт знает что. Давайте уже к делу, а то мне завтра опять вставать на процедуры с сомнительным результатом». «Не сердитесь, госпожа моя. Я могу вас забрать от Агнессы и доставить, куда скажете, если вам снова будет нерадостно». Сокол веселился. «Поглядим», — буркнула Лизавета. «Так что там с картой?» «Карта, госпожа Элизабетта, реагирует на вашу кровь, как вы могли заметить», — начал Лис. «Мы с вами сейчас здесь». Он подтвердил ее мысли, ткнув пальцем в красную точку. «А первая часть нужного нам артефакта находится на границе между Моретто и Вичи» в местности под названием Край Болотной Мглы. И городишко там называется Полюда. Хотелось бы знать, что там делает наш скипетр. Нам показывают возможные пути. Только по суше, либо морем, а потом по суше. В целом четыре варианта. Вот туда мы с вами и отправимся». «Когда отправимся и каким транспортом?» – спросила Лизавета. «Отправимся, как будем готовы. Когда Агнеса скажет мне, что вы в состоянии перенести долгий путь» когда соберем припасы в дорогу, когда наш друг Фалько решит, что на его молодежь можно полагаться. Не знаю, нужно ли нам выходить в море, начал он было, но фалька его перебил. Не нужно, для успеха твоей же затеи. Ближнее море киш-мя кораблями великого герцога и разными другими тоже. Раз знающий человек говорит, то его следует послушать. Значит, по суше и верхом. Вы хорошо сидите в седле, госпожа моя? Лизавета раскохоталась. Что там, сидеть доводилось, но именно что сидеть. Когда года три назад Настя вдруг захотелось обучаться верховой езде, Вадим решил, что это блажь, а Лизавета, что полезно. Ей пришлось ездить с Настей за город в небольшую частную конюшню, и там ей тоже время от времени предлагали покататься, но в основном шагом, а ее максимум – рысь. Голоб пробовала однажды и то на корде. И тут эти красавцы, поедем верхом. «Сидеть сидела, но на дальние расстояния не путешествовала таким образом никогда. И если вы желаете, чтобы я ехала куда-то верхом, мне понадобится другая одежда. В платье я на коня не полезу. Еще скажите, в дамском седле». Астальдо открывал рот, порывался что-то сказать, потом закрывал его обратно. Резко махнул рукой на карту, и с нее исчезли все несанкционированные обозначения. Снял со стола, свернул и понес в темноту. «Пойдемте, госпожа моя, а он пусть привыкает к вашим условиям». Сокол скомандовал паре магических шариков, они поплыли к выходу, а сам открыл и придержал Лизавете дверь.